Глава тридцать седьмая Район, где жил профессор, я знала хорошо, поэтому легко смогла объяснить таксисту, куда меня нужно отвезти. От отчаяния у меня кружилась голова и подташнивала. Я физически чувствовала, как утекают драгоценные минуты. Я не знала, где Клим, что с ним делают, больно ли ему. Больше всего я боялась остановиться и с кристальной ясностью осознать, что Клим навсегда исчез из моей жизни, А я осталась наедине с собой и своими воспоминаниями. Когда мы приехали на место, я как ошпаренная выскочила из такси и побежала к подъезду. Я так надеялась на профессора. Ещё с первой встречи мне показалось, что между ними с Климом есть какая-то неуловимая связь. И теперь пришло время узнать всё. Я набрала на домофоне номер квартиры и застыла загнанно и тяжело дыша. Длинные гудки. И снова, блять, длинные гудки. Все как будто сговорились. Из подъезда вышел пошатывающийся мужчина, и я, не дождавшись от профессора ответа, рванула в подъезд, сбивая с пути нерасторопного соседа. Взлетев наверх, я припала к дверному звонку. Я просто держала палец на звонке и не отпускала. Звонка трель звучала, множилась, нарастала в голове. И все это начало казаться мне фантастическим квестом. Легкое дыхание коснулось моего виска. Знакомый мужской запах накрыл меня с головой. Я медленно закрыла глаза, чувствуя, как кожа покрывается мурашками. Я схожу с ума. Глотая слёзы, я привалилась к стене. Как же я буду без клима? Дверь квартиры резко распахнулась, заставив меня вздрогнуть всем телом. Наваждение прошло. В подъезде снова пахло свежей краской, и рядом со мной никого не было. «Александра!» Профессор с каким-то ужасом взирал на меня. Судя по домашним брюкам и рубашке, мужчина ещё не ложился спать. И я вдруг поймала себя на мысли, а спал ли он вообще после смерти дочери? «Извините, что врываюсь, Роберт Алексеевич!» Я шагнула в квартиру, и профессор отступил назад, пропуская меня. Его хвалёная выдержка давала сбой. Роберт Алексеевич понимал, что случилось что-то ужасное, и серел на глазах. «Боже!» Надеюсь, я не убью этого пожилого мужчину своими словами. «Что случилось, Саша?» Клима забрали. Приехали несколько громил на чёрных джипах. Избили его и куда-то увезли. Я пряталась на втором этаже, и меня они не видели. Я запомнила номера машины. Я стояла посреди коридора и говорила. Дыхания не хватало, но я продолжала говорить. Говорить – это единственное, что я могла сейчас сделать. Я отгоняла от себя темные мыслишки, что профессор может быть как-то в этом замешан. Сейчас он был моей единственной надеждой, и мне осталось только слепо довериться. Прошел уже час. Я не знаю, куда его увезли и кто эти люди. Клим ничего мне не рассказывал. Сердце билось, как сумасшедшее. Мне хотелось кричать и трясти Роберта Алексеевича за грудки, пока он не сделает хоть что-то. У меня начиналась самая настоящая истерика. Старческая рука твёрдо легла мне на плечо. «На кухню». Лицо профессора было похоже на маску, но он был собран и решителен. Впервые с момента похищения Клима мне удалось вдохнуть чуть глубже. На кухне Роберт Алексеевич достал из шкафа бутылку коньяка и, плеснув жидкость в стакан, протянул мне. «Пей». Я молча взяла стакан и, стуча зубами по стеклу, влила в себя коньяк. Рот обожгло. но я даже не обратила на это внимания. Поставив бокал на стол, я подняла глаза и выдохнула самый жуткий вопрос, который разъедал меня изнутри. «Клима убьют?» Ни один мускул не дрогнул на благородном окаменевшем лице профессора. Он смотрел на меня и в то же время куда-то мимо меня. «После смерти Евы мне казалось, что именно этого он и добивается», медленно проговорил Роберт Алексеевич, пребывая мыслями не со мной, не на этой кухне. «Вы можете что-то сделать прямо сейчас?» Мой крик сорвался на шепот. «Клянусь Богом, я вытрясу из профессора все, что он знает. Я выведаю все секреты Клима и расспрошу всех, кто был с ним знаком. Но позже. Сейчас мы должны спасти Клима. Мы должны хотя бы попытаться. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Они же могут его сейчас пытать!» Тихие слезы. безостановочно текли по лицу. Мой стон был настолько жалким, что я сжалась на стуле еще сильнее, судорожно ломая пальцы. Роберт Алексеевич медленно закрыл глаза, словно отгораживаясь от моей боли. Сложив ладони лодочкой, он сосредоточенно уперся в них подбородком. Мужчина о чем-то напряженно размышлял. Я старалась даже не дышать. Прямо сейчас я видела перед собой непожилого усталого человека, а великого математика, профессора, мужчину, способного решить сложную задачу. Даже мое сердце приостановилось и билось лишь через удар. Если бы Роберт Алексеевич назвал мне адрес, где держали клима, я бы не раздумывая оринулась туда на неминуемую погибель. Смерть меня не страшила, я боялась другого, навсегда остаться в этом мире без клима. «Пиши номер машины», распахнув глаза. Профессор резким движением пододвинул ко мне лист бумаги и ручку. Пока я торопливо выводила цифры и буквы, намертво засевшие в моем мозгу, Роберт Алексеевич взял свой сотовый и набрал номер. «Игорь Владимирович, простите за поздний звонок. Это Роберт Перельман. Да, так точно. Мне нужна помощь. Моего сына похитили час назад на двух черных джипах. Есть номера одной машины. Пододвинув к себе листок бумаги, профессор продиктовал номер. Потом он назвал адрес заброшенного дома и коротко описал внешность клима. После паузы Роберт Алексеевич поблагодарил человека по ту сторону трубки и отключился. Закрыв лицо ладонями, профессор на какое-то время замер. Я видела, как дрожат его пальцы, как тяжело ему дается эта ситуация. И моя догадка лишь подтверждалась. Роберт Алексеевич... не соврал своему невидимому собеседнику. Клим действительно был его сыном.